Рабочий бумагопредельной фабрики в последней стадии чехотки. Его молодое страшное исхудалое лицо слегка синюшно. Он дышит быстро и поверхностно. В глазах, устремленных в потолок, сосредоточенное ушедшее в себя страдание.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 Бывшие фуронкулы. Еще где? На груди. Запнувшись, ответила больная. Но «Ну, там совсем то же самое. Покажите. Да там то же самое, нечего показывать, возразила больная краснее. Но вы нам все-таки покажите. Мы очень любопытны, с юмористической улыбкой, произнес профессор. После долгого сопротивления больная наконец сняла кофточку.